Глава шестая. Мелкая деталь, такая как сдаться. Да, все, что вы делаете, имеет значение. Но то же самое можно сказать обо всем, чего вы не делаете. Каждое маленькое действие или бездействие заставляет вашу жизнь идти чуть по-другому. Сейчас в это тяжело поверить, но было время, когда я ненавидел американский футбол однако так было не всегда и не с самого начала. Я любил смотреть матчи по телевизору и слушать обзоры по радио. Мне нравилось гонять мяч с соседскими ребятами во дворе. Но, будучи шестиклассником, я оказался в школьной футбольной команде и был неприятно удивлен. Оказалось, что настоящая игра на самом деле далеко не такая интересная и веселая. Хм, было любопытно подумать об этом. Блин, Когда я зашнуровал наплечники и натянул майку с номером 25 команды Хёд Элементари Рэмс, во мне появился азарт. Большой синий шлем с белыми вставками болтался на моей голове. Казалось, он парил над вертикальной линией, которая обычно вызывала смех у всех, кому удавалось оказаться достаточно близко. Ведь только тогда становилось понятно, что эта линия — моя шея. И да, я убеждён, что именно мой образ послужил прототипом для всех этих большеголовых игрушек, безумно популярных у нынешней молодёжи. Как бы то ни было, после недели тренировок я решил уйти. Меня мучили головные боли. Великолепная комбинация высокой влажности и сумасшедших августовских температур на юге Алабамы работала на то, чтобы моя голова разрывалась непрерывно. «Это всего лишь мигрени», — сказал мне отец. «И нет...» «Ты не бросишь свою команду!» Спустя две недели мне стало предельно ясно, что пора со всем этим завязывать. Вдобавок к паре сотен кругов, что мы наматывали в летнюю жару без воды, шатаясь из стороны в сторону, мы еще и получали оскорбления и крики от старшеклассника, игравшего роль нашего тренера. Этот парень явно был поклонником Пола Брайанта и копировал его манеру поведения. Головная боль на такие раздражители реагировала мгновенно. Я не притворялся. Это правда было больно. Наверное, поэтому однажды я пришёл к матери весь в слезах. Она всё рассказала отцу, который, в свою очередь, вежливо дал мне понять две вещи. Во-первых, мне всё ещё нельзя уходить из футбола. И во-вторых, слёзы могли только усилить мои мигрени. Даже когда начался футбольный сезон, я хотел всё бросить. На улицах по-прежнему царила жара и влажность. Наш Пол Брайант, младший, заставлял нас бегать больше и пить в разы меньше воды, чем нам хотелось. А благодаря нашему лучшему игроку в городе, Бобу Вудалу, и его каждодневным попыткам снести мне голову на тренировках, мои мигрени можно было возводить в квадрат. Но отец был непреклонен. Ничто не могло на него повлиять. На слезы, рвоту, кровь, расчет на доброту, обороки, угрозы побега из дома и симуляции проявлений психического заболевания у него явно был иммунитет. В течение всего сезона, вплоть до дня проведения финальной игры, я перепробовал все, что могло заставить его позволить мне уйти из команды. Но эту крепость мне захватить так и не удалось. Ни штурмом, ни измором. Мне было 18, когда я узнал, насколько трудным для моего папы выдался тот сезон. Об этом мне рассказала мама. По её словам, он пролил в тот год куда больше слёз, чем я. Естественно, этого никто не видел. Однако, по маминым уверениям, он был намерен сделать всё, чтобы я усвоил один урок. Нельзя допускать мысли о том, что бросить дело на полпути — это один из вариантов решения проблемы, когда ситуация принимает скверный оборот. Через некоторое время после этого разговора я подошел к отцу и спросил его про тот сезон. Помню свои вопросы так же хорошо, как и его ответы. И сейчас уверен, что слушал бы его более внимательно, если бы знал, что через год его не станет. «Я так люблю тебя, сынок», — сказал он мне в тот день. «Любил тогда, люблю и сейчас. Могу поклясться, что хотел разрешить тебе бросить эту команду в разы больше, чем этого хотел ты». «Пап, так почему же ты мне не позволил сделать это? Потому что очень сильно тебя любил». На этом месте он сделал паузу, а затем продолжил. «Уйти из школьной футбольной команды, будучи шестиклассником, это пустяк. И если бы тебе предстояло остаться в шестом классе до конца твоей жизни, это было бы неважно. Но в жизни всё работает не так». Я знал, что ты вырастешь. В этот момент уход может показаться незначительной мелочью, но она заставит тебя двинуться в каком-то новом направлении. И в общем итоге это всё создаст мышление, которое ты начнёшь воспринимать как нормальное». Я кивнул. Он тем временем добавил. «Для некоторых людей отступить — это нормально. Так оно и есть. Всегда проще бросить на полпути, чем продолжать и продираться сквозь тернии трудностей». «А что, если я столкнусь с чем-то невыполнимым?» — спросил я. «Что, если в моём начинании будет просто невозможно преуспеть?» В ответ мой отец улыбнулся. «А кто решает, что возможно, а что нет? Если ты окажешься в ситуации, которую провозглашают безвыходной, тогда всё, что тебе нужно сделать, — это продержаться до того момента, пока не найдёшь способ выбраться. Улавливаешь? Ты должен найти выход там» где его обычно нет». Увидев, как я нахмурился, отец рассмеялся и протянул руку вперёд, желая, видимо, хлопнуть меня по плечу. «Просто запомни. Успех способен принимать разные формы, и действует он согласно своему собственному расписанию. Ты можешь сидеть и думать, что тот год в команде был напрасной тратой времени или большой ошибкой. Но послушай, сейчас я говорю тебе. То было твоё достижение». «Ведь тебе удалось доказать самому себе, что ты можешь проявлять упорство даже в самые тяжелые времена». «Обещаю», — продолжил он, — «однажды тебя ждет огромный успех за счет того стержня, который ты выработал тогда, на шестом году твоей учебы в школе. И единственным, кто будет знать правду о преимуществе из-за привычки никогда не сдаваться, будешь ты сам». «Знаете что? Мой папа был прав». 27 лет спустя я закончил рукопись романа, который назывался «Подарок путешественника», и никто не хотел его публиковать. Это была история о мужчине, чья семья переживала самый трудный период в своей жизни. Его звали Дэвид Пондер, и у него была способность путешествовать во времени. Он мог перемещаться в семь разных локаций, в каждом из этих мест он встретил семь исторических фигур, которых в тот момент судьба также испытывала на прочность. Каждый из семерки давал Дэвиду записку, содержащую определенный принцип. И постепенно он пришел к пониманию того, что если он применит полученные знания к собственной жизни, то сможет изменить свое будущее к лучшему. Я полагал, что книга была неплохая. Я верил в то послание, что было в ней заключено. Думал, что она поможет людям, находящимся в похожей ситуации, направить мысли в более позитивное русло. Но первые 10 издателей, с которыми я контактировал, оказались с этим не согласны. Они не были заинтересованы в издании моего романа под их эгидой. Другим она и вовсе не понравилась. Вскоре количество отказов приблизилось к 20. Прошел год. За ним еще год. К тому моменту подарок путешественник отклонили 30 издательских домов. Некоторые из них даже не стеснялись в выражениях, когда присылали отказ. «Думал ли я о том, чтобы все бросить?» Конечно. Было бы это легко сделать. Вполне. Сочла бы большая часть людей, что мое отступление было оправданным и вынужденным. Уверен, что да. К счастью, как оказалось, седьмой из принципов, описанных мной в книге, постоянно меня преследовал. Даже сейчас, когда я сижу в своей комнате в полном одиночестве, открываю ту самую страницу рукописи и просто смотрю на одну строчку. Она гласит: Я буду упорствовать, несмотря ни на что. За три года попыток я получил 43 письма с отказом. Каждый крупный и средний издатель в Штатах отправил мне одно такое. Откровенно говоря, это был очень тяжелый для меня период поиска других издательств, с которыми можно было бы попытаться сотрудничать. Свой 50-й отказ я получил через несколько месяцев. Затем пришел 51-й. И вот наступил момент, когда мои друзья начали уговаривать меня отступиться. Я слышал в свой адрес «Не будь идиотом!» Не позорься ты так. А один человек сказал: Слушай, тебе нужно взглянуть правде в глаза и смириться. Это не в обиду тебе, поверь, Энди. Но более 50 крупнейших, известнейших издательств в мире сошлись во мнении, что написанное тобой недостойно печати. О Ох! А затем 52 издатель сказал Да. Сегодня подарок путешественника переведен на 40 языков и продан тиражом в несколько миллионов экземпляров. Прошло больше 10 лет с момента релиза, а ее все еще издают только в твердой обложке и не стремятся удешевить. Ее читают победители Супербоула, американские военные, владельцы и сотрудники компании из списка fortune 500», а также работники сферы образования. Ее используют в церквях, тюрьмах, приютах для бездомных, реабилитационных центрах. Этот роман знакомый голливудским звездам и олимпийским чемпионам, и даже нескольким президентам Соединенных Штатов. «Да, мой отец был прав по поводу многих вещей. Он был прав, когда сказал, что отступление — это мелочь, а не процесс возвращения в зону комфорта. То же самое можно сказать о его предсказании моего успеха, который случился благодаря тому стержню, что во мне появился в шестом классе». Он принял форму бестселлера по версии New йорк Таймс», имея при этом прямую ссылку на команду «Hot Elementary Rams». «Кто мог себе такое представить?»